Глава 20. Смена приоритетов. Я прекрасно помню причины, почему ты так категорично настроен в адрес Изольды, и до недавнего времени я целиком и полностью поддерживал твое желание. Не передать словами, как сильно я обрадовался, когда наш аналитический отдел прислал мне сообщение, где Изольда в нашей теме на форуме просит помощи и поддержки. В тот момент в моей голове возникла идея, что было бы прекрасно захватить ее в плен, после чего доставить ее на твой суд. И, в принципе, первая часть плана прошла без сучка и задоринки. А дальше начались сложности. Тебя было слишком сложно поймать на территории Смаруила. И я, в принципе, могу понять причины твоего отсутствия. Но все это время пленница жила у меня в комнате. И волей-неволей, но мы с ней все-таки общались». «Именно тогда я посетовал, что нашим людям слишком сложно обрести свои классы». И Зольда сделала предложение, от которого я просто-напросто не смог отказаться. Она целиком и полностью раскаялась в своем поведении относительно тебя, Максим. И для того, чтобы хоть как-то загладить вину, она предложила мне помочь нашим людям обрести свои классы. Посоветовавшись Сакселя, мы с ним пришли к единому мнению» что этим предложением просто настоящее преступление не воспользоваться. Аксель кинул клич среди своих бойцов, чтобы желающие обрести класс подошли к нам. И спустя некоторое время мы узнали, что обрести класс желают все. После этого мы с Изольдой проникли на территорию института, убили нескольких мародеров, которые пытались проникнуть на склады института. И вот сейчас мы находимся здесь, на пути в обитель знаний, куда нас ведет Изольда. Закончил Димон свою историю, проникновенно глядя мне в глаза. В целом, я прекрасно понимал мысли своего друга. Даже более того, после его рассказа мне стало немножко стыдно, что я в погоне за решением стихийно возникших проблем совсем забыл про развитие бойцов из маруила Глядя на Изольду, которая в своем мятном, слегка запачканном костюме уже достаточно слабо напоминала бывшую себя, я, совсем не веря в бескорыстность девушки, спросил у Димы, «И что это?» — девушка запросила в награду за свою помощь. «Несколько десятков человек для новых ритуалов? Или, может быть, еще провести надо мной парочку экспериментов?» Мой друг замотал головой, в очередной раз поднимая руки в примеряющем жесте, и сказал. «Никаких новых жертв и экспериментов!» Как бы это ни звучало, но Изольда лично смогла убедиться, что этот путь ведет в тупик и отказалась от своей прошлой жизни. За свою помощь она попросила только одного — В составе Сморуила перейти на следующий круг компиляций. Это ее единственный шанс, потому что покровитель не отвечает на ее вызовы и как будто бы отказался от нее, а без его помощи Изольда просто напросто обречена. Не передать словами, как сильно сейчас скакали мои мысли. С одной стороны, мне просто до безумия сильно хотелось причинить этой девушке такую боль, какую в свое время испытывал я, когда на меня действовали последствия ее экспериментов. С другой стороны, она предложила... И что самое главное, реализовала возможность моим бойцам обрести классы и стать сильнее. В новом мире это стоило очень многого. И если честно, я стал ловить себя на мысли, что пора бы мне прекращать жить личными обидами и начинать мыслить масштабами того человека, который в скором времени встанет во главе столицы мира. Если смотреть с точки зрения города и полезности для него, то предложение Изольды является по сути спасательным кругом для нашего города. Уже чуть больше, чем через семь дней, все мы окажемся в другом месте, где с некоторой вероятностью у нас будет ждать мир, в котором без открытых классов будет сложно что-либо сделать. Немного расслабившись, я растворил в пространстве пылающий лук в своих руках, вызвав этим действием шепотки стоявших вокруг людей. Посмотрев на Изольду внимательным пронизывающим взглядом, я сказал грубым голосом, до первого косяка, Изольда, я очень, очень сильно надеюсь, что ты меня не заставишь с этим ждать. Поникшая девушка подняла на меня дерзкий взгляд зеленый глаз и сказала короткое. «Боюсь, что заставлю, Максим. Мне правда очень жаль. Бросив едва слышное. Посмотрим». Я отошел от девушки, чье общество буквально будило во мне низменные инстинкты хищника, и пошел по направлению к пылающему коридору. Димка попытался остановить меня, когда я слишком сильно, по его мнению, приблизился к пламени, но из-за высокого жара он не смог подойти на достаточное расстояние, чтобы поймать меня. Я же, как будто совершенно не замечая ярко горящего огня, спокойно зашел в него и двинулся дальше по направлению коридора. Все-таки руны это действительно сила. Охранники института честно пытались меня остановить, но имея уровни от 2 до 5, было настоящим самоубийством бросаться на меня, имеющего 25 пятый уровень. Я, как нож сквозь раскаленное масло, шел по коридору. И уже через 10 минут подходил к знакомым дверям, ведущим в зал с колоннами. Когда до цели моего движения осталось несколько десятков метров, я хорошенько убедился в том, что вокруг нет никаких засад, после чего движением руки открыл портал в то место, где сейчас находились мои люди. Практически мгновенно сквозь портал начали выбегать вооруженные люди, которые грамотно с расстановкой занимали оборонительные позиции. Я никогда не признаюсь в этом, но в душе я невероятно восхищался выучкой и дисциплинированностью людей под командованием Макселя. Не прошло и одной минуты, как все 153 человека прошли сквозь мой портал. Изольда сразу же ринулась к дверям и своим пальчиком стала показывать на рычаги, которые требовалось повернуть. Спустя несколько минут, когда последний рычаг сдался под воздействием моих бойцов, дверь перед нами вздрогнула и начала медленно открываться. Не знаю, каким образом это получилось у системы, но она изменила этот зал до неузнаваемости. Пропал нейлоновый коврик, который был по периметру всего помещения и благодаря которому я смог активировать колонну спейсбита, изменились сами колонны, утратив весь свой технологичный вид и приобретая взамен эффект мистицизма и скрытой силы. Помимо этого, все колонны оказались подписаны системными надписями. Кинув беглый взгляд, я увидел колонны пирокинеза, криостатики, природы тьмы и так далее. У бойцов, как и у их предводителя, буквально загорелись глаза от вида такого великолепия. Я понял, что удерживать их дальше на месте — это настоящее преступление поэтому, встав около дверей, тем самым занимая оборонительный пост, я посмотрел в их сторону и сказал короткое «У вас есть час». В этот же момент бойцы, бросив вопросительный взгляд на Акселя и увидев его подтверждающий кивок, тут же в рассыпную кинулись по залу, перебегая от колонны к колонне. Наблюдая за этим тишением я никак не мог отделаться от внезапно возникшего чувства дежавю. Неожиданно у себя за спиной я услышал женский голос. «Удивительно, правда? Казалось бы, совсем недавно я наблюдала». Как точно так же, ты носился по этому залу, перебегая от колонны к колонне. Прошло чуть больше недели, и все в наших жизнях кардинально переменилось. «Изольда, если я не прибил тебя, как только увидел, это еще ничего не значит. Поверь мне, я никогда не забуду тех ощущений, которые у меня возникли по твоей милости». Спокойно ответил я, тщательно маскируя невероятную злость на эту девушку, и продолжу. «Сейчас тебя спасает только то, что ты взяла на себя мою функцию и подумала о моих людях». Я никогда не был такой тварью, которая была и остаешься ты. И мне не чуждо чувство благодарности. Поэтому за твое своевременное и правильное предложение я пока еще держу себя в руках. Но прошу тебя, не испытывай судьбу. Вспоминая все, что между нами было, очень вряд ли мы с тобой станем друзьями». Девушка погрустнела, но тем не менее не стала никуда отходить. Мысленно призывая весь самоконтроль, я приготовился к очередным проповедям на тему того, какая она милая и пушистая. К моему удивлению, этого не последовало. Вместо этого девушка встала по другую сторону входной двери и с независимым взглядом уставилась в темноту коридора. Из-за такого соседства время тянулось невообразимо медленно, чтобы не ни говорит Димка, но рядом с этой девушкой я просто физически не могу расслабиться. К счастью, все в нашей жизни имеет свойство заканчиваться. Также и здесь. Когда я уже начинал изнывать от безделия, в сторону ворот начали возвращаться обновленные бойцы из маруила Мне не терпелось узнать, какие же классы получили мои люди, но я прекрасно отдавал себе отчет в том, что это место явно не способствует светским беседам. Вместо этого, дождавшись, пока все бойцы соберутся в одном месте, я открыл портал прямиком в домик в лесу. Невзирая на то, что местность там была условно безопасной, Аксель все равно скомандовал выдвижение в боевом порядке, благодаря чему я в очередной раз получил возможность полюбоваться на слаженную работу наших бойцов. В скором времени я остался в этом зале совершенно один. Не удержавшись, я решил напоследок еще раз посмотреть на колонну, благодаря которой я стал тем, кто я есть сейчас. Спустя пять минут я стоял напротив колонны, где совсем недавно получил скрытый класс укротителя ветров. В отличие от других колонн, это для меня оказалось как будто бы покрыто какой-то серой марию. Попытавшись коснуться ее, я получил системное предупреждение. «Внимание! Вы уже прошли обучение этой стихии!» Повторное обучение невозможно. Мысленно поморщившись вот такой категоричности, я уже собрался идти в направлении сияющего портала. Но вдруг мое сознание зацепилось за слово «стихии». «Где-то я это уже видел». Задумчиво подумал я, и вдруг в моем сознании всплыло описание градации элементалей. Подчиняясь какому-то наитию, я призвал своего боевого собрата, и тут же рядом со мной появился изрядно подросший элементаль, который мог похвастаться уже двадцатым уровнем. Как только призванный мной элементаль увидел колонну, рядом с которой я стоял, то тут же начал совершать какие-то странные действия, взлетев в воздух и начав наяривать круги вокруг этой колонны. Я попытался призвать своего фамилиара обратно, но впервые в жизни он на меня не обращал никакого внимания. Вместо этого он только ускорял свое движение. И спустя несколько мгновений я обнаружил, что от колонны в его сторону, сначала медленно и постепенно ускоряясь, начала отделяться полупрозрачная светящаяся энергия которую мой элементаль тут же с невероятным наслаждением начал поглощать. Я бы, наверное, долго гадал о причинах такого поведения элементаля, но все сомнения разрушила вездесущая система. Поздравляем! Вы обнаружили альтернативный способ улучшения грейда фамильяра. Обеспечьте безопасность для своего фамильяра и не прерывайте процесс перехода для избегания неожиданных мутаций. Стоило мне прочитать последнее слово, как я тут же материализовал свой огненный лук, и принялся настороженно глядеть по сторонам. Я слишком сильно привязался к своему боевому помощнику, чтобы сейчас рисковать им и его здоровьем. Благодаря тому, что в текущий момент мы с ним находились в закрытом помещении, желающих помешать происходящему процессу не нашлось. Поэтому уже через пять минут я обнаружил, что исходящее свечение от колонны постепенно сходит на нет. Тем временем с элементалем начали происходить существенные изменения. Если раньше он походил на маленького китайского дракончика, вытянутого где-то метров на двадцать, то теперь его длина достигала всех 40 метров, а обхват туловища увеличился раза в два. Помимо этого, он обзавелся слегка закрученными рожками на голове, между которых то и дело проскакивали искры молний. Кроме визуального отображения, когда я залез в системный интерфейс, то увидел, что параметры моего фамильяра тоже увеличились после его перехода в новую форму существования. Также изменилось и его имя. Если раньше он был младшим элементалем, то теперь он стал стихийным элементалем, что на самом деле не могло не радовать. Проверив изменения, я пришел к выводу, что все параметры моего фамильяра увеличились на 10%, и сейчас его окно представляло из себя следующий вид. Стихийный элементарь воздуха уровень 20, здоровье 730, мана 1530, сила 31, ловкость 45, выносливость 52, интеллект 12, мудрость 63. В целом, это было очень неплохим показателем для существа 20 уровня. Помимо этого, у моего фамилиара оказались разблокированы следующие навыки цепная молния, удар ветра и два пассивных навыка скакун и скорость бури. Про цепную молнию и удар ветра мне, в принципе, было все понятно. Ведь я не раз видел, как он применяет эти навыки в бою, однако пассивные навыки я видел у него впервые и поэтому решил изучить этот момент. Тем более, что сейчас у меня еще было немного свободного времени. Скакун оказался навыком, который позволяет моему питомцу возить на себе носители системы. Ввиду того, что мой фамильяр был еще несколько маленьких уровней, то возить он мог только одного носителя, но в будущем это количество могло увеличиться до пяти носителей. Что касается скорости бури, то тут было все еще проще. Это был навык, который позволял моему фамильяру во время плохих погодных условий развивать поистине фантастическую скорость. Также благодаря своему импульсивному поступку я стал на шаг ближе к выполнению задания, которое мне дала Успекон. Сильно подозревая, что в тот момент, когда он давал мне это задание, он совсем не предполагал, что я смогу начать его выполнение, находясь на первом круге компиляции. После того, как элементаль употребил с себя всю энергию из колонны, он вился около моих ног, словно кошка, и требовал порцию ласки. Теребя его по шершавой голове, я обратил внимание на колонну которая после взаимодействия с моим элементалем стала напоминать обычный ничем не примечательный булыжник. Совершенно не переживая такой потери, я наконец развернулся в направлении портала и отозвав элементаля, наконец-то двинулся в направлении Смаруила, где множество людей ждали моего появления. Слава богу, перемещение в Смаруил прошло без приключений. Зато как только я появился на главной площади, то сразу же стал предметом всеобщего внимания. Ко мне тут же с разных сторон двинулись участники недавних событий. Аксель, Дима и Изольда. Должен отметить, что мой друг проявил просто чудеса догадливости, остановив Изольду и попросив ее подождать сторонки. Аксель тем временем, как только дошел до меня, сразу же сказал, «Список обретенных классов я размещу в закрытой теме на форуме сразу же, как только опрошу всех людей». Довольно кивнув ему, я обратил внимание на подошедшего Димку, который был в не очень хорошем настроении. Внутренне улыбнувшись, я хлопнул ему по плечу и произнес «Димон, ты же хотел как лучше, тем более все получилось именно так, как ты планировал, благодаря чему я с Маруил существенно усилил свои позиции. Я не буду на тебя ругаться за то, что ты провернул отодельца с Изольдой за моей спиной, но, надеюсь, на будущее ты мне хотя бы напишешь о своих планах, которые так или иначе затрагивают меня». Димка улыбнулся и, прижав руку к груди, произнес «Слово». Сразу же после этого к нему вернулось его обычное расположение духа, и, посмотрев на меня встревоженным взглядом, он сказал следующее. «Макс, пока ты в очередной раз никуда не убежал, мне срочно нужно с тобой поговорить». Глянув на озабоченное лицо друга, я понял, что дело действительно серьезное, поэтому в очередной раз отодвигая накопившиеся дела, я приобнял его за плечо и повел в направление ратуши.